«Её там могут убить», — озаботился Клай. «Не моя проблема», — партия пожал плечами. «Так вы заходите, мистер Риддл, или нет?» Говорил он с бостонским выговором, а не с рабочим, с примесью юга, более привычным Клаю по штату Мэн, где каждый третий встреченный вами человек был выходцем из Массачусетса, но суетливо заявлял, что хотел бы быть выходцем из Британии. «Я... Риддл...» Он собирался войти. Всё так. И этот лысый не смог бы оставить его на улице, раз открыл дверь. Но на какое-то время Клай задержался на тротуаре, глядя вслед девушке. «Пошли!» — раздался рядом спокойный голос Тома. «Ничего не поделаешь». И он был прав. Ничего они поделать не могли. В этом-то и был ужас. Следом за Томом он прошёл в вестибюль, А портье тут же запер двойные двери отеля «Атлантика Веню Ин» на два замка, словно замки эти могли уберечь их от хаоса на улицах.